61. С террасы ресторана «Норманский эскиз», окруженный клумбами с колокольчиками, кошачьей травой и пионами, открывался изумительный вид на деревню Живерни. С наступлением темноты, когда загорались фонари, расставленные среди цветущих растений, импрессионистский дух, открывающийся взору картины, становился особенно убедительным. Жак не притронулся к закуске, тарелка с карпаччо из фуа-гра так и стояла перед ним. Стефани, заказавшая себе то же самое, деликатно поклевывала свои тарелки, смущенные отсутствием у мужа аппетита. Жака освободили примерно час назад, в начале десятого. Двое жандармов привели его на улицу Блан-Шушеде-Монне, почти к самому зданию школы. Жак не говорил ни слова, молча подписал бумагу, Протянутый стражами порядка и крепко сжал руку Стефани. С той минуты он не выпускал ее до тех пор, пока им не принесли еду. Его рука сиротливо лежала на столе, поигрывая хлебными крошками. «Все будет хорошо», — пыталась успокоить его Стефани. Столик в нормандском эскизе заказала она, не советуясь с Жаком, и теперь размышляла, правильно ли сделала. Почему-то ей казалось, что так будет лучше. «Лучше провести время в нормандском эскизе, чем идти домой» исполнить некий ритуал. Она надеялась, что здесь, на людях, Жак не станет устраивать истерики и будет вести себя достойно, что он всё поймёт. «Вы закончили, мсье?» Официант унёс его нетронутый Карпаччо. Жак молчал. Стефани говорила одна. Рассказывала о школе о своих учениках, о конкурсе Теодора Робинсона, о том, что картины надо сдавать уже через два дня. Жак слушал её, и в его глазах светилась нежность. «Конечно, он её поймёт!» Жак всегда ее понимал, у нее всегда было ощущение, что он знает ее наизусть. Он любил ее рассказы о школе. Школа отнимала ее у него, но с этим он легко мирился. Наверное, тюремщикам всегда нравится, когда заключенные рассказывают им о птицах и небе. Официант поставил перед ними тарелки с утином рагу под перечным соусом. Жак улыбнулся и попробовал кусочек. Задал пару вопросов опять о школе. Он всегда интересовался её учениками, спрашивал, у кого какой характер, кто чем увлекается. Если бы не этот нелепый арест, Стефани охотно признала бы, что жить с Жаком просто, спокойно, надёжно. Но это ничего не меняло. Она приняла решение. Даже если Жак понимает её как никто, даже если Жак служит ей защитой, даже если Жак не способен причинить ей ни малейшего зла... Даже если Жак любит её до потери памяти, даже если она за всю свою жизнь ни на миг не усомнилась в этой любви, она приняла решение. Она должна от него уйти. Жак налил жене вина и наполнил свой бокал. «Бургундская», — подумала Стефани. Она прочитала на этикетке название «Мерсо». У Стефани не слишком хорошо разбиралась в винах, как, впрочем, и Жак, который почти не пил. единственный в своей компании охотников». Он начал есть. Как ни странно, это немного успокоило Стефани. У нее возникло ощущение, что она беспокоится о муже, как стала бы беспокоиться о заболевшем родственнике. Просто из чувства привязанности. Жака вроде бы немного отпустила. Он заговорил о доме, который присмотрел тут неподалеку. По его словам, это была бы выгодная сделка. Муж много работал. Она это знала даже слишком много. Один тянул агентство. Пока что удача ни разу ему не улыбнулась, ему все никак не удавалось сорвать хороший куш. Но ведь фортуна может повернуться к нему лицом. Даже обязательно. Повернется. Жак своего добьется, упорство ему не занимать. И потом он это заслужил. Хотя для нее все это в сущности не имело никакого значения. Но поселиться она в другом месте. Станет жить с более богатым человеком. Рука Жака, так и лежавшая на белой вышитой скатерти, снова потянулась к пальцам Стефани. учительница одолевали сомнения — Как было бы просто, если бы она могла объяснить ему всё без слов? Если бы было достаточно не взять протянутую руку, увернуться от ласки, отвести взгляд, но Жак не поймёт. Вернее, нет, он поймёт, но это ничего не изменит. Он всё равно будет её любить, даже ещё сильнее. Стефани поднесла пальцы к волосам и дотронулась до серебристых ленточек, неожиданно вздрогнув всем телом. «Да что с ней такое? Почему? Откуда в ней это непреодолимое желание всё бросить?» Стефани осушила свой бокал и улыбнулась самой себе. Жак продолжал описывать дом на берегу Эра, говорил, что знает, что по соседству несколько торговцев подержанной мебелью что надо бы к ним съездить, посмотреть, что у них есть. Стефани слушала его в полуха. Ответ на ее вопросы просто банальности. Стар, как мир. Всему виной тот недуг, что заставляет девушек всего мира мечтать о несбыточном и подобно... Эрагоновская Беренис мучится неутолимой жаждой любви. «Невыносимая скука — вот что терзает женщину рядом с мужчиной, которого ей не в чем упрекнуть. Она не пытается оправдываться, она лишь чувствует, что настоящая жизнь где-то там, что существует подлинное взаимопонимание, что это не каприз, а основа основ, что на свете нет не может быть ничего прекраснее, чем возможность испытывать одно и то же волнение, глядя на картину Моне или читая стихи Арагона». Официант с профессиональным тактом бросил взгляд на их тарелки — — Нет, — процедил Жак, — нам больше не надо вина, только десерт. Стефани в конце концов положила руку на стол, и её сейчас же накрыла ладонь Жака. — Девушки, — размышляла учительница, — всегда смиряются. Остаются и продолжают жить, иногда счастливы, иногда нет, и постепенно теряют способность отличать подлинное от подделки. Ну, что ж, так ведь оно проще. Отказаться проще. И всё-таки... Всё-таки... В душе Стефани с каждой минутой крепло чувство, что то, что она сейчас переживает, больше никогда не повторится, что ей выпал уникальный шанс. Перед ними появились вазочки с мороженым, украшенным веточками мяты, Жак умолк, Стефани решила, что скажет ему после десерта. Если подумать, не такая уж это была блестящая идея отправиться в нормандский эскиз, и казалось что их ужин длится бесконечно долго, словно фильм, прокручиваемый в замедленном темпе жак явно погрузился в собственные мысли об аресте о тюрьме об инспекторе серенаки он заново переживал свой позор действительно ему сегодня досталось интересно он догадывается или нет наверное догадывается он успел слишком хорошо ее изучить стефани ела мороженое из яблока и ревеня ей нужны силы много сил Неужели она такое чудовище, что не может подождать хотя бы до завтра? Жанг только что вышел из тюрьмы, он чувствует обиды и унижения. Зачем говорить ему сегодня? Чтобы скользнуть? Пробраться, немного стыдясь через поле битвы, аккуратно переступая через трупы, воспользоваться пожаром, лишь бы спасти собственную шкуру? Неужели в ней столько садизма? Ей нужна сила Она подумала о Лоренсе. О ком же еще? Вот она. Полное взаимопонимание, о котором она так мечтала. Неужели это самообман? Та почти мгновенно возникшая уверенность, что вы не могли не встретиться, что ты будешь счастлива только с ним и ни с кем другим, что лишь его руки защитят тебя от всех бед, что лишь его голос заставит запеть твое тело, что лишь его смех поможет тебе забыть о том, что было. Или эта жизнь расставляет и очередную ловушку? Нет, она точно знала. Нет, это было как прыжок в пустоту. В бездну, неизвестность, бесконечная, как в Алисе и Кэрролла падение в страну чудес. Жак, я от тебя ухожу.